Так ты выходит с спецназа служил? Вспомнила Олег слова мамы, что тётя Вера служила в ГРУ. Во прикол, правда? Ну, по нынешнему спецназ согласился князь. А тогда нас спецци называли. Верка тут у меня туда и сосватывала. Она-то ещё в начале войны ушла по комсомольскому набору, а меня в 42-ом взяли. Я ведь и тогда не молодой был, за 40. Ну и на сборном-то пункте офицер, тогда командир, говорили, стал спрашивать, есть ли охотники, спортсмены по стрельбе, радисты, хорошие водители. Я возьми и здорово вызовусь, думаю, всю жизнь лесу, лес мне и семья, и дом, и корм, может, и тут пригожусь по лесному делу. А получилось так, что едва сам себя не погубил. Почему? Удивился Олег. Потому что я перед тогдашней властью вроде как виноватый. Отец-то мой... брат его прадеда у графа Михайловского лесником был. Дом этот ещё тогда построен. Жил хорошо. Граф ему верил. И эти времена, помню, и граф เอา самого не маленький был. Отцу лет с 8 в лесу помогал. Старый граф ещё до войны первой умер от сердца. А сын его был постарше меня года на 3. Как-то война началась, пошёл он в Тамбовские гусары. Ятьэс мой пошёл. А я остался за лесника. Лет 15 мне тогда было. Мать свою я не помню, один жил тогда и опечал. Князь улыбнулся. Когда революция началась, обернулись в графа, а отец вместе воевали они на германском фронте. Отец был у граф одинчком, и граф ещё тай как ко второму сыну относился. Было в рубке у ланы немецкий отса уже кромсать начали, еле отмахивался. Так граф его отбил. а уже потом к концу наоборот получилось пустили немцы газ и тут отец молодого графа вытаскивал свой противогаз на него надел вернулись они вдвоём а иконовку имения Гаска это километров 20 отсюда мужики сожгли и графеня мать молодого графа там же сгорела граф с моим отцом на юг подались к белым ну и я с ними овязался служили мы в Алексеевском драгунском полку Про веру царя и отечества я, как ты, не очень думал. Дикий был. Князь снова усмехнулся. Повоевать хотел, да и куда я? От отца. Жалко расставаться. Ну, отца порубали буденовцы. А мы с молодым Михайловским отпускали аж в Крым. Под конец и не помнили уже, кто граф, кто лесник. На одной шинели спали, другой укрывались. То, что найдет, то вдвоем и едим. Ну, а там разошлись наши пути... Он от тифа свалился. Погрузил я его на пароход, однополчаном на руки, а сам на берег. Он звал с собой, и ты, говорит, в красной савдыпе пропадешь. А я, как подумал, что больше наших мест не увижу, тоска за горло взяла. Как я сюда добирался, отдельная статья и новая война. И махноцы, и красные, и антоновцы уж тут, но там бовши не до моей шеи добирались, да не того напали. Стрелять я всегда умел, шашкой махать казачки-офицеры научили, да и еще там, на юге, крутил я одно время с остальными другунами, хвосты английским самолетом, так их пилоты мне бокс показывали. Понятливый оказался. Добрался домой. Тогда как-то спокойно смотрели, кто у кого когда служил. Страна-то пополам расколота была, что ж, всех сажать? Даже в тридцатых не тронули. А вот в армии-то я сам подставился». Как насел на меня один, мол, зачем этот бывший белый драгун в советскую спецгруппу пробирается? Не за тем ли, чтобы в немецком тлу немцам издать? Будь это до войны, посадили бы. Да и тут аж травба-то не отвертелся бы, наверное, не окажись тем офицером, что желающих выкликала Верка. Ну, друзьями-подружками мы с ней никогда не были, возраст разный, но она знала меня хорошо. Особисто тому они с командиром от ворот поворот дали, сперва сомневались, за сорок не смогу ли выдержать. Ничего не скажу. Тяжело было. Только и тут лесу спасибо не выдал. Вот так и воевал до конца в немецком тело. Отдохнём у своих и опять за линию фронта. Олег слушал, как отрывок из приключенческой книжки. Не верилось, что всё это было в жизни у старика, сидящего напротив, пусть похож он на Одина, могучего, но самого обычного. А князь Негромко продолжал. «Да, за войну-то нас из морфинки без малого три сотни ушло. Я и Верка, и дед твой, мой братан, брат зваерудный, значит. А вернулись, Олега, 35 человек. Я эту цифру крепко запомнил. 35. Из них шестеры и десяти лет не прожили. Крепко подрубил нас немец. Ну еще... Слава богу, с дюжно чужаков прибилась. Ну, вроде Сеньки моего, а то бы не вытянули в деревню. От того и обидно, но раз было после войны, смогли ее удержать, а в мирное время погибло безлюдьело. Вот думаю, умру когда? Зачем нахмурился Олег? Ерунда-то. Да какая же это ерунда? Спокойно отозвался князь. Это жизнь. Вечная её, у ни у кого не бывает. Ну, мруды, да не страшно умирать-то. Обидно, что пустое место останется. Жил тут с людьми дружба и вражда была. Сам на отшибе, а всё ж морфинский. И вдруг пусто будет. Ночью иной раз увидится, что совсем запустила деревня, хожу по улицам, людей по именам выкликаю залу, а в ответ тихо. В порту просыпаюсь. А почему так получилось? Продолжая хмуриться, спросил Олег: "Ну, деревня-то она почему опустела? Неперспективной признали?" Развёл руками князь. "Молодёжь разъезжаться стала. Вот в начале 70-х и признали, нету морфинки будущего. Я-ну раздумаю, будь жива Верка, так по-другому повернулось бы. Молодёжь-то она ведь почему разъехалась? Не удерживали её, наоборот, подначивали, поощряли мир посмотреть. А какой там мир?" если Родины нет за спиной. А тетя Вера тут при чем? Не понял Олег. Она же была директором школы. Такая история. Князь посмотрел на часы, ходики на стене. Э, да тебя завтра не поднимешь. Ну-ка спать. Князь, пожалуйста, завопил Олег. Это же так интересно. Родные корни, возвращение к земле, наше культурное наследие. Подростки наконец-то потянулись к прошлому, а ты тетяне на все ростки топчешь своим равнодушием. Ну, расскажи, ей, я сразу спать. Ой, ладно, везгун замахнул руками князь. Слушай, быть так. Войнун оказался у нас председателем, ну человечешка один из зод моржик. На фронт он не попал, по болезни поговаривали, купил он себе эту болезнь. Ну, тут я точно не знаю, врать не буду. И как-то так он дело повернул, что и после войны на том же посту остался. Умел он Вот для кого надо хорошим быть, а на колхоз на морфинку всё смотрел, как на на ну, место что ли временное. Как паучок сосал, потихоньку сроки тянул, дядочки развозил, на собраниях выступал. Да так всё гладко, аккуратно. Кто его кряем знал и подумать не мог, что гнилой он, нечистый. А близко-то его и не знал никто почти. Вот тут как раз наша Верка из города вернулась. Институт там кончала, а осталась жить. Замуж За нашего же, за фронтовика вышла. Только не зажился он обычной историей, я уж говорил. Дочь только ей оставил. А к концу пятидесятых Верка уже директором была. По тем-то временам директором он кто? Второй, а то и первый человек в селе. И начала она, что ни собрание, с ИЗО там сражаться. Куда там Полтава с Бородином? Он ей слово, она ему десять, боевая ж была. А уж потом ты в поле... Прямую угрозицу начала мол в виже, а ты уселся тут в деревне, как этот фе фа федал, посказал Олег. Да, феодал, боярин какой, мол, всё тут для тебя, о том, чтобы людям жизнь налаживать, чтобы молодёжь удержать, не думаешь? Тут вроде его правата была достаточно пошли или поддерживали, чтобы молодые уезжали. В те времена всё больше на целину, на севера, потом на Бам изот в верку и так осяк свалить хотел. «Жалобы на нее писал, комиссии в школу организовал, а она все свое. Не затем мы родину защищали, чтоб она запустела, вымерла и не свернули ее ни в районе, ни в области. А нашим-то она больше по душе была, чем Изот. Как в 63-м Хрущева, слышал, наверное, турнули, так к его защитникам-то, Изотовым-то, кого он задабривал да умасливал, не днило стало. Тут Верка под него мину и подвела». На очередном отчётном собрании погодилось свою кандидатуру выставить. А по тебе, говорят, дезертир, варюга. Тюрма плачет. Изот рассказывали аж с лица спал. Да вот так получилось, что перед тем собранием попала у нас дочка в аварию. И что, никто не догадался? Подскочил Олег. Ой, блин, ну дремучие вы как шероводский лес. Да этот тюлень, моржа, то есть, то тётю Веру и убил, нанял киллеров. Да какой киллер, вздохнул князь. Шеферюга пьяный, даже не наш, временно его прислали на работы. Он тут и не знал никого, кроме продавщицы Селемаги. Не, милиция разобралась, не частный случай, как есть. А изод, как на пенсию вышел, так и чаял куда-то со своим семейством. А последние лоб председатели как облака менялись, пхнул ветер нету. Ну, тут уж, в общем, никому и ни до чего не стало. Ну, давай спать. Завтра нам чертов откос посмотреть, говорят, там опять враг пополз. Впервые за последние восемь дней Олег ворочился на раскладушке, пытаясь уснуть. А когда уснул, ему снилось что-то смешанное из войны, погонь бойовиков и старых еще советских фильмов. Во всей этой мешанине он принимал самое живое участие.